Пятое. Генерал Деникин и высшее французское командование будут взаимно держать друг друга в полном курсе своих операций и нужд посредством миссий для связи. Они будут по мере возможности оказывать друг другу взаимную поддержку. Шестое. Русские торговые суда, не находящиеся в пользовании союзников, могут быть употреблены для русских военных перевозок и для продовольствия русских войск. Высшее французское командование не будет чинить никаких препятствий к применению для этой цели под русским национальным флагом русских судов, находящихся в Черном море, под условием, чтобы они обслуживались русским экипажем, подчиняющимся генералу Деникину. В пределах возможного эти суда, если придется, будут способствовать возвращению на родину русских солдат, находящихся вне русской территории. Русские суда, правильно зафрахтованные дружественными правительствами, останутся в распоряжении этих правительств, кроме как в случае невозобновления таковыми контрактов по истечении их срока». Русским военным судам, которые вооружены русским экипажем, подчиняющимся генералу Деникину, разрешается плавать под русским флагом. Интересно, что текст этого протокола, без предварительного сношения со мною и в форме императивной, был прислан мне только через полтора месяца после всех трагических событий Одессы и Крыма, завершившихся исходом французов, и после того, как на всех фронтах в Сюр обозначился большой успех, предвестник скорого освобождения Новороссии и Крыма. От моего имени отвечено было французской миссии. Я очень благодарен за присылку мне протокола от 4 апреля но несколько недоумеваю, как можно провести его в жизнь, приняв во внимание. Первое, что на территории вооруженных сил Юга России я осуществляю верховное командование армиями, а на территории занятой добровольческой армией и верховное управление. Второе, что в операциях русских армий не предположено участие французских войск. Еще через месяц аналогичное уведомление пришло из британской миссии с просьбой сообщить, не имеет ли генерал Деникин что-либо прибавить к ранее данному французам ответу. По этому поводу было сообщено, территория Крыма к данному времени – освобождена исключительно частями ФСЮР и будет подчиняться в порядке Верховного управления Верховному правителю России, временно же главнокомандующему вооруженными силами на юге России генералу Деникину. Далее главнокомандующий, будучи крайне благодарен за всякую материальную помощь со стороны союзников, считает, что зоны французского и английского влияния должны иметь значение лишь в смысле оказания именно материальной помощи, но право распоряжения русскими войсками как в той, так и в другой зоне в полной мере остается за главнокомандующим генералом Деникиным.